Остаток вечера, пока не отправилась спать, я размышляла над делом, которое предстояло нам с Ириной. Пропавших ребят, конечно, отыскать нужно, и чем скорее, тем лучше, потому что они могут быть в серьезной опасности. Но с парнями, которые шатались по заброшенным домам, безлюдным лесам до да деревням, покинутым жителями, могло случиться буквально что угодно. От ДТП на трассе или безлюдной дороге, где машину могут обнаружить далеко не сразу, до нападения дикого зверя, серьезных травм в ветхих зданиях или неожиданной атаки местных агрессивно настроенных маргиналов. Разумеется, в мистическую подоплеку этой истории я ни на минуту не верила. Ведь Какие бы видео не выкладывали парни на своей странице, это никак не могло спровоцировать нападение неведомых темных сил. В нашем мире и людей-преступников достаточно. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов обычные несчастные случаи. На следующий день я проснулась немного раньше обычного, чтобы гарантированно все успеть. Для начала немного побегала в ближайшем парке, потом сделала комплекс упражнений на растяжку, после чего свернулась с чистой совестью и отправилась домой, шлепая по лужам, что остались от вчерашнего дождя, и с удовольствием вдыхая чистый влажный воздух. Дома я приняла душ, переоделась и выпила кофе с тостами. Немного поразмыслив, Собрала сумку с вещами, сложила только то, что может понадобиться в работе, и некоторую одежду. Вдруг придется переезжать домой к Ирине. Потом предупредила тетю Милу о необходимости соблюдать осторожность и не поддаваться на провокации «разной нечисти» в кавычках. После посидела немного в сети для поверхностного ознакомления с предстоящим материалом. Правда, накопать удалось немного. Но меня уже время поджимало, ведь мы дальше планировали во всем разобраться вместе с Ириной, поэтому с чистой совестью я отправилась на встречу с подопечной и ее клиенткой. Кафе «Чайка» находилось на улице Кирова, почти в квартале от ее начала, и, честно говоря, ничем примечательным не отличалось, такое же, как и несколько десятков заведений, расположенных на этой улице. Там действительно было тихо и уютно, но главное – кафе находилось недалеко от пересечения с улицей Рогалёва, и к нему было удобно подъехать и припарковаться поблизости. Добралась я быстро. Место, чтобы приткнуть машину, тоже долго не искала. Наверное, поэтому прибыла раньше и подопечной, и ее клиентки. Устроилась за столиком и сделала заказ. Мудрствовать не стала. Взяла всем по кофе и легкому десерту суфле. А там, если поступят другие пожелания, можно будет и дополнить заказ. Ира появилась с опозданием в 10 минут в компании со смуглой молодой девушкой Шатенкой лет 20 с небольшим. Наверное, Марина была без личного транспорта поэтому Ирина подобрала ее где-то в городе или даже заезжала за ней домой. Девушки уселись за стол, пока познакомились, официантка принесла заказ. Я вежливо предложила его дополнить, если у кого есть пожелания. Девушки также вежливо отказались. Лицо Марины носило следы недавних горьких слез. Веки покраснели и подпухли. Ирина была чем-то сильно озабочена. «За прошедшие несколько часов у нас произошли какие-то изменения? Или случилось что-то, о чем я не знаю?» «У меня ничего нового», – шмыгнула носом Марина. «От парней по-прежнему ни слуху, ни духу». «У меня полка завалилась в гостиной», – мрачно констатировала Ирина. «С книгами и посудой. Антон говорит, болты словно кто-то ножовкой срезал». Только чистенько так, без стружки. «Давай это немного после обсудим», – предложила я. «А пока я хотела поинтересоваться. Марина, вы не против моего участия в деле?» «Нет, конечно же». «С чего мне возражать, если вы тоже помочь можете? Чем больше шансов, тем лучше». «Тогда у меня будет несколько вопросов по делу. Ирина вчера все достаточно подробно объяснила, но кое-что необходимо уточнить». «Да, да, конечно же, спрашивайте, Женя. Почему вы обратились к Кирине, а не в полицию? Ведь всем известно, что дела о пропавших людях нужно расследовать по горячим следам. Я обратилась, как только поняла, что Никита вовремя не позвонил. Попыталась сама с ним связаться. Потом Максиму на трубку набрала. А затем побежала в полицию заявление писать. «Их телефоны не отвечали?» «Абонент вне зоны обслуживания». Так отвечают, когда телефон отключен или вышек поблизости нет. «А что, ребята, и в такие дебри забирались?» «Бывало», — всхлипнула она. «Где их только не носят паршивцев?» «Понимаю. Об этом потом». «В какое отделение обращались? И что сказали в полиции?» «В пятнадцатое. Это по месту нашего жительства. Там заявление приняли, но активных поисков до сих пор не начинали». Следователи считают, что ребята могут мистифицировать своих зрителей и подписчиков, чтобы таким образом добрать популярности. Или они уехали на съемки куда-то очень далеко и просто по какой-то причине не могут выйти на связь. «Ты представляешь, Жень, твои доблестные коллеги только отговорками отделываются, а делать ничего не торопятся». «Да». Наши полицейские зачастую стараются минимизировать лишнюю работу. А что, такие случаи действительно бывали? Чтобы ребята уехали надолго и далеко, а момент со связью не предусмотрели? Вы зрите в самый корень. Они часто уезжали. Несколько раз в лесу жили по две недели. Но Никита всегда выходил на связь. И ребята всегда брали с собой запас всевозможных аккумуляторов, батареи, пауэрбанков. Этого добра они в огромном количестве с собой возят, тщательно следят, чтобы все было заряжено и так далее. Аккумуляторы не могли разрядиться, да все сразу. И мгновенно так, что даже СМС нельзя отправить было бы. Парни действительно попали в беду. И случилось это с ними неожиданно. А что до мистификации зрителей и подписчиков? Сочла я нужным уточнить, потому что Марина неожиданно сбилась и замолчала. Честно говоря, однажды подобный случай имел место. Вернее, так можно было подумать, но ребята тут совершенно ни при чем. А можно поподробнее? Однажды парни задержались на объекте. Приехали снимать одну усадьбу, заброшенную. А материала оказалось так много, что они задержались дольше, чем планировали. А материал получился, как они говорят, убойный. И Макс придумал отправить видео такому же блогеру, как они, который к тому же занимается подобной тематикой. Иван Резник его зовут. И что было дальше? Иван выложил видео у парней на канале, как, собственно, они и просили. Но перед трансляцией вставил свою запись, где сидит в маске и измененным голосом говорит текст, из которого следует, что видео ему прислали, а что с парнями – неизвестно. Тогда все всерьёз подумали, что с ребятами какая-то неприятность случилась. «Что-то мне подсказывает, сейчас вы скажете «но».» «Именно». Но, несмотря на подобную мистификацию, я знала, что с парнями все хорошо. Потому что Никита выходил со мной на связи регулярно. И вообще, он уверял меня, что этот прием сам Иван и придумал, чтобы перчинки добавить якобы. А сами мальчишки такого никогда не делали. И повторюсь, если бы и решились вдруг поднимать рейтинг подобным способом, меня нервировать ни за что не стали бы. Муж меня обязательно предупредил бы обо всем. Понимаю. Марина, скажите, а на машине Никиты стояла сигнализация? И если да, то какая? Была обычная, та, которую с помощью брелока включают-выключают. Жень, а ты это зачем спрашиваешь? Иногда... «На машины ставят спутниковые сигнализации или GPS-трекер. Тогда мы бы нашли парней буквально в течение считанных часов. Или напали бы на четкий след, если они от машины далеко уйти успели. Я подумала, ребята продвинутые, в современной технике разбираются. Могли и поставить нечто подобное». «Никита говорил, что это слишком дорого, да и ни к чему». «Ага. И еще пару вопросов. Насколько я поняла, зарабатывали парни средние, а вся техника, видеокамеры, освещение, аккумуляторы и так далее, это же все очень дорого. Откуда деньги брали? У них был спонсор? Или, может быть, спонсоры?» «Нет, что вы! Откуда же им взяться?» Никита и Максим обычные парни, без особых связей. Макс вообще сирота. Его старенькая бабушка воспитывала. Даже в дедоме побывал, когда она умерла. Он тогда был подростком. Просто, когда ребятам требовалась на что-то определенная сумма денег, они просили их у подписчиков. Как это? Парни открыли отдельный онлайн-счет для донатов. — Что это такое? — приподняла бровь Ирина. В вольном переводе с английского «жертвовать», «дарить» в онлайн-играх обычно означает оплату игроком дополнительных бонусов или уникальных предметов. Но иногда подписчики жертвуют произвольные суммы блогерам на различные нужды, пояснила я для Ирины. «И что, много присылали?» «Кто сколько считал нужным?» Как правило, достаточно скромные суммы, но знаете, как говорят, с миру по нитке голому сорочка. Так что да, обычно парням удавалось собрать деньги на технику или на поездку в то или иное место. Этих денег обычно хватало и на бензин, на продукты в дорогу и на прочие расходы. Кстати, о поездках. Они сообщали своим подписчикам или объявляли в своих видео Куда и когда отправляются? Нет, никогда. Считали это небезопасным. Мало ли странных людей в сети бывает. Вот узнает такой о планах, и неизвестно, как потом отреагируют, Неизвестно, что сделает. Ребята всегда были очень осторожны, старались избегать случайных встреч. И общались с подписчиками исключительно в сети. Понимаю. А что, у парней были основания опасаться фанатов? «Каких-нибудь странных поклонников? Может быть, им кто-нибудь угрожал или преследовал?» «Нет, вроде бы никогда такого не было. По крайней мере, ребята ничего подобного не рассказывали. А неадекватных поклонников опасались скорее на всякий случай. Но их нельзя считать перестраховщиками. Блогеры они ведь на виду, почти как медийные личности». Кстати, именно поэтому Никита и Максим всегда снимают видео, будучи в масках. Они не хотели, чтобы их начали узнавать на улицах. Оберегали свою частную жизнь, как могли. Понимаю. А дневник с планом или журнал учета поездок они вели? Нет, только видео снимали. Это ведь тоже своего рода отчет. Парни практически каждый свой шаг фиксировали. То есть вы, Марина, их самый главный фанат и одновременно строгий критик? Нет, честно говоря, нет. Я не любитель мистики или жанра ужасов. И от всех этих вещей у меня волосы дыбом поднимаются, а кровь леденеет. Никита знает об этом и раз и навсегда запретил мне смотреть их видеоотчеты о приключениях. Чтобы я не переживала и истерики лишний раз не устраивала. Ведь... «Мне всегда так неспокойно, когда они уезжают». «Это нормально, ведь увлечение парней можно считать экстремальным», понимающей кивнула я и тут же обратилась к подопечной. «Ирина, ты ведь сама успела что-то из этого видео посмотреть. Как думаешь, там есть моменты, когда жизнь парней была в реальной опасности?» «Я еще толком не успела совсем ознакомиться, но думаю, да». У Никиты были веские основания просить жену не смотреть видео, если он не хотел ее лишний раз нервировать. Но тебе, Женя, чтобы ничего не упустить, нужно самой все смотреть и делать выводы. Да, конечно. Именно этим мы с тобой и займемся. А Марину, думаю, отпустим пока. Зачем ей лишний раз нервничать? Хорошо. Это логично. Отдыхай, Марина. Постарайся успокоиться, а мы будем на связи. Ладно, я буду дома. Может, еще раз в полицию схожу. Телефон всегда включен. Пожалуйста, звоните в любое время, если будут новости или если что-то уточнить понадобится. Кивнула молодая женщина и собралась встать из-за стола. Погоди, не торопись. Жень, мы же у меня работать пока будем, чтобы тетю Милу тоже лишний раз не нервировать. Пожалуй, да. Тогда и Марину домой закинем. Нам все равно по пути будет. Хорошо. Так и сделаем.